Глава 13. Чиновник шумно сглотнул, его лицо стало еще бледнее, когда он услышал «Кто я?». Мужчина попытался что-то сказать, но его горло, казалось, пересохло от страха. Я кивнул на Виктора, который стоял в углу и демонстративно чистил острюем своего кинжала грязь из-под ногтей. Виктор выглядел, как всегда, хладнокровно и сосредоточенно. Чиновник зашелся в кашле от такого зрелища, явно осознавая, в какую ловушку попал. «Присаживайтесь», — предложил я, указывая на стул напротив. «Серьезно, вам лучше не бежать, иначе мой друг», — я кивнул на Виктора, — «лишит вас возможности ходить, а может и чего-то еще более важного». Руки мужчины задрожали, но он все же подчинился, и когда я убрал барьер, медленно опустился на стул. Я видел, как его взгляд метнулся к двери, но затем снова вернулся ко мне. Страх, смешанный с отчаянием, застыл на его лице. Я, правда, не знал, как бы в действительности поступил бы Виктор, но этого не знал и мой собеседник, так что такая угроза вполне себе сработала. «Вы же понимаете, что покушение на чиновника или его семью по законам империи карается смертной казнью?» Наконец прохрипел он, пытаясь найти хоть какую-то опору в законе. Эта жалкая попытка зацепиться за формальность лишь вызвала у меня усмешку. Он надеялся, что его слова «испугают меня? Серьезно?» «Вот именно!» — я наклонился вперед, встретившись с ним взглядом. «Закон Российской империи защищает тех, кто служит ей, и вы знаете это, как никто другой». Но тем не менее, вы подделали указ на устранение сына министра финансов. Это ведь не просто ошибка, это преднамеренное преступление. Я наблюдал, как его лицо исказилось, словно он только что осознал всю глубину своей оплошности и заблуждений. Чиновник попытался что-то сказать, но я жестом остановил его. Давайте мы не будем тратить время на пустую болтовню. Вы знали, что я аристократ, вы знали, что я сын министра, Но вы все равно подделали приказ. И теперь, когда вам грозит смертная казнь, вы хотите выкрутиться?» Я чуть приподнял бровь, наблюдая, как чиновник все больше сжимается на стуле. Он замотал головой, словно пытался оправдаться, но я видел, как его губы дрожат. Он явно не знал, что сказать. «Я... я не знал, что вы... что вы аристократ!» — наконец выдавил он. «Тем более я не знал, что вы сын министра финансов. Я думал, вы просто один из тех юнцов, что приезжают в столицу, чтобы блеснуть перед высшим светом. Знаете, таких здесь много, и они часто исчезают бесследно. Я, я не думал, что это приведет к таким последствиям. Кто же знал, что ученик Соколова...» «Ага», — я кивнул, сдерживая улыбку. То есть вы просто решили, что одним исчезновением больше, одним меньше — никакой разницы?» Чиновник замер, осознавая, что его слова лишь ухудшают ситуацию. Он нервно заерзал на стуле, бросив взгляд на Виктора, который теперь с явным интересом наблюдал за нашим разговором. Лезвие его кинжала блестело в свете лампы, и я мог поклясться, что чиновник видел в этом блеске, как пролетает вся его жизнь. «Понимаете...» — продолжил чиновник. Его голос стал тише, почти умоляющим. «Этот ваш Соколов, он опозорил меня перед всем бюро. Он выставил меня дураком. После его выходки, после того, что он сделал, от меня ушла жена. И я потерял все. Я просто хотел отомстить. Я не знал, что вы. что вы сын министра». Я смотрел на него, сохраняя невозмутимое выражение. Сколько раз я слышал подобное оправдание. Люди всегда находят себе оправдание. Им всегда кто-то виноват. Но как бы там ни было, этот человек передо мной подписал приказ на мое устранение. «И теперь вы хотите сбежать», — сказал я, откинувшись на спинку кресла. «Это не совсем то, что можно назвать ответственностью за свои поступки. Вы послали убийц, чтобы избавиться от Виктора, надеясь, что об этом больше никто не узнает. «Но теперь, когда план провалился, вы хотите просто исчезнуть?» «Я... я прошу прощения!» Его голос почти сорвался на крик. «Это была ошибка. Никто не пострадал. Я... я не знал, что все зайдет так далеко. Пожалуйста, позвольте мне уйти. Я никому не наврежу. Я просто исчезну. Клянусь!» «Об этом нужно было думать раньше», — холодно ответил я, «до того, как посылать очередных убийц». Чиновник застонал, словно осознал, что его мольбы не помогут. Но тут вмешался Виктор. Он, наконец, перестал чистить ногти и шагнул вперед. Его голос прозвучал, как приговор. «Куда бы вы ни бежали, бюро найдет вас. Вы это знаете, ведь работаете там. Исполнители найдут вас, и уже не будет суда и следствия. Будет смерть. Быстрая и безболезненная, если повезет. Или медленная, если нет». Зависит от того, кого назначат на это дело. Чиновник вздрогнул, его взгляд метнулся между мной и Виктором. Я видел, как в его глазах отражается паника. Он осознавал, что выхода нет. Но я не собирался убивать его, нет. Это было бы слишком. Мне не хотелось уподобляться таким, как он. Да и не хотелось мне доводить до этого. Мне в целом не нравилась роль холодного бесчувственного судьи, но... «Иногда надо использовать маски, если хочешь добиться цели быстрее». «Смертная казнь — это не единственный выход», — сказал я, внимательно наблюдая за его реакцией. «Если вас просто арестуют, вам грозит смертная казнь. Это факт, таков закон. Но если вы сдадитесь сами и начнете сотрудничать, указывая причины и предоставив все улики, я готов ходатайствовать о смягчении наказания. В конце концов, никто не умер» так что бюро может рассмотреть такой вариант, тем более если просит потерпевший». Чиновник замер, его глаза расширились от удивления. Он явно не ожидал такого поворота. «Что... что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, что в таком случае вам не грозит смерть». Я наклонился вперед, чтобы он лучше слышал каждое мое слово. «Конечно, наказание будет». «Лишение всех должностей и титулов, заключения — это неизбежно. Но, по крайней мере, вы не будете постоянно оглядываться через плечо, ожидая ударов в спину. К сожалению, это лучшее из возможного. Все же вы действительно воспользовались своим служебным положением и нарушили закон». Чиновник замер, словно пытаясь осмыслить мои слова. Я знал, что он колеблется. Он был загнан в угол и теперь пытался найти хоть какой-то выход. «Выбор у вас небольшой?» — добавил я, видя, как он начинает нервно теребить воротник своей рубашки. — Либо вы соглашаетесь, либо смерть. Не сегодня, так завтра, но она придет. Чиновник застонал, схватившись за голову. Его руки дрожали, а глаза метались по комнате, словно он искал выход из этой ситуации. Но выхода не было, он знал это. — Ладно, ладно, — наконец прошептал мужчина. Его голос был полон отчаяния. — Я... «Я согласен, я сдамся, ну пожалуйста, спасите меня от смертной казни!» «Вот и отлично!» Я встал, давая ему понять, что разговор окончен. «Мы отправляемся в бюро прямо сейчас». Чиновник медленно поднялся на ноги, пошатываясь так, словно в любой момент упадет. Его лицо было бледным, как полотно. Мужчина знал, что его жизнь уже никогда не будет прежней, но, по крайней мере, он оставался живым. Мы втроем тихо покинули поместье, стараясь не привлекать внимания охраны. Виктор шел позади, следя за чиновником, словно тот был его добычей. Наш вынужденный спутник же двигался медленно, каждый шаг давался ему с трудом. Я видел, как его плечи опустились, будто вся его гордость и надменность испарились вместе с надеждой на спасение. Когда мы добрались до столицы, я остановил экипаж у одного из переулков и кивнул Виктору. «Сопроводи его в бюро сам», — сказал я. «А я, может, еще успею на показ». Виктор поднял бровь, явно удивленный моими словами. «Ты серьезно?» — спросил он, глядя на меня с недоумением. «Ты только что уговорил этого ублюдка сдаться, а теперь собираешься на светское мероприятие?» «Именно», — ответил я, снимая маску и переодеваясь прямо в экипаже. «Это важный день для моей сестры. Я обещал ей быть там. Должен успеть хотя бы под конец мероприятия». Виктор хмыкнул, наблюдая за тем, как я скидываю плащ и надевая парадный костюм, который был сложен в одной из сумок. Я видел, как его губы дрожат от сдерживаемого смеха. «Ты слишком много на себя берешь, Максим», — наконец произнес он, но в его голосе слышалось что-то похожее на уважение. Вот подобного я точно от него не ожидал. «Но ничего, ты сделал все, что нужно. Репутация будет сохранена. И моя тоже». Да и честь бюро мы отстояли, что тоже немаловажно. «Не стоит благодарности», — усмехнулся я, поправляя манжеты рубашки. «Для меня это был неплохой опыт. Доложи, что мое ходатайство будет завтра, и оставь у Соколова фамилию суди, которому отдадут это дело». Виктор кивнул, но в его глазах я заметил что-то похожее на благодарность. Конечно, он был суровым, молчаливым убийцей, готовым выполнить любой приказ бюро, но даже такие люди могут испытывать эмоции. Просто... Выражают их по-другому. Я повернулся к чиновнику, который безучастно смотрел в окно все время нашей поездки. Я не такой, как остальные аристократы, и не хочу убивать людей просто так. Путь, выложенный трупами, всегда неверен. Так что я сдержу свое слово. Но знаете что те, кто встает у меня на пути, всегда получают наказание. И оно справедливо. Хлопнув по плечу Виктора, я вылез из экипажа, бросая через плечо. «Увидимся позже!» «Только не опаздывай в бюро, у нас еще будет работа». Я лишь махнул рукой, направляясь к модному дому Голицына. Время поджимало, и я надеялся успеть хотя бы к концу мероприятия. Только вот, когда я добрался до места, меня ждал неприятный сюрприз. Люди уже расходились. Вот ведь! На выходе я увидел Анастасию и Голицына. Они стояли у дверей, провожая гостей. Настя выглядела счастливой, ее лицо светилось от восторга, глаза блестели яркими эмоциями, она явно была довольна тем, как все прошло. Голицын, как всегда, был в своем репертуаре, улыбающийся, полон энергии и готовый раздавать комплименты направо и налево. Для него все это было словно дыхание. Люди, одетые по последнему слову столичной моды, медленно выходили из здания, переговариваясь между собой. Я слышал их голоса, то и дело улавливая обрывки фраз. Не мог не отметить, что обсуждения касались именно того, что я, по сути, и предложил. «Это что-то совершенно новое!» — воскликнула одна девушка, чьи глаза горели от восторга. «Я никогда не видела ничего подобного!» — подхватила ее подруга с короткими каштановыми волосами. Ее голос буквально звенел от восхищения. «Простота, лаконичность — это не просто мода, это стиль, который будет жить годами!» Я усмехнулся. «Конечно, будет, это же классика, правда, не в этом мире». Мужчины, проходившие мимо, выглядели более сдержанно. Они не размахивали руками, не выкрикивали комплиментов, как барышни, но их лица тоже отражали одобрение. «Довольно неплохо!» — услышал я от одного из молодых аристократов, который поправлял лацканы своего фрака. «Простота и удобство. Никаких лишних деталей. Это именно то, чего мне не хватало в последнее время. Даже удивительно, что раньше никто подобного не предлагал. Казалось же, все лежит на поверхности». «Да», — согласился его приятель, задумчиво оглядывая толпу. «И никаких этих вычурных жабо, которые только мешают». «Не ожидал, что мне понравится что-то настолько простое». Я не мог не улыбнуться, слушая их. В конце концов, если даже столичные снобы оценили мои новаторские идеи, значит, дело пошло в гору. Однако среди всей этой похвалы женские голоса все же были громче и эмоциональнее. Одна из девушек буквально визжала от восторга, обсуждая деловой костюм. «Ты видела этот деловой наряд? Он строгий, но такой элегантный!» Ее глаза блестели, когда она увлеченно делилась своими впечатлениями с подругой. «Я просто обязана его заказать! Это не просто одежда, это символ статуса! Я тебе точно говорю, в ближайшее время подобное будет у всех!» «А вечернее платье?» — вторила ей другая девушка, чещеки залила яркая краска. «Это... это произведение искусства. Я даже не представляю, как такое можно было придумать, такая... «Элегантность и женственность!» «Я чувствовала себя королевой, просто глядя на него!» «А если я надену?» «Ох, скорее бы они поступили в продажу!» Каждая фраза, каждый комплимент наполняли меня странным чувством. С одной стороны, я знал, что это успеха с другой, не мог отделаться от мысли, что все это я уже видел когда-то. В моем мире, в моей прошлой жизни. Все это было не ново, но здесь... Здесь это было революцией. Наконец я протиснулся через поток толпы и оказался у главного крыльца. «Прости», — начал я, подходя к сестре. «Я все пропустил. Дела в судебном бюро задержали меня, и я не успел вернуться вовремя». Настя слегка нахмурилась, но тут же улыбнулась, хотя в ее глазах мелькнула тень разочарования. «Все в порядке, братец», — сказала она. Ее голос был мягким, но я чувствовал, что она расстроена. «Я понимаю...» «Ты ведь не специально». Прежде чем я успел что-то добавить, наше внимание привлек Голицын, который буквально сиял от радости. Он подскочил ко мне, схватил за руку и начал говорить так быстро, что я едва успевал следить за его словами. «Максим, дорогой мой, это был фурор!» — воскликнул он. Его глаза горели так, словно он только что открыл для себя секрет бессмертия. «Ты не представляешь, сколько уже поступило заказов! Я знал, что это сработает! Ты не верил, а я знал! Знал! Это был успех, как я и предсказывал!» Я не успел вставить и слово, как Голицын продолжил, не сбивая темпа. Понравилось всем. Даже самые закостенелые снобы из Польши были в восторге. Не ожидал, что они вообще появятся, но они пришли. И что самое удивительное, они точно расстроились от того, что мы первыми предложили такую идею. «Правда, они что-то говорили про британцев, но я даже не слушал их лепет. Подумаешь, британцы, мы все равно первые!» Тут я замер, задумавшись. «Британцы! Этот чертов костюм-тройка! В каком году он появился?» Я не помнил точно, но был почти уверен, что именно британцы были первыми, кто вывел этот стиль на передовую в моем мире. Что ж, если эти слухи начнут распространяться, это может стать проблемой. Но... Стоит ли сейчас об этом беспокоиться? В конце концов, это другой мир, другая империя. Да и тут не такие быстрые способы связи, чтобы процветал корпоративный шпионаж и попытки украсть секреты производства. Неважно. Решим проблемы по мере их поступления. Когда можно передавать заказы? Голицын вдруг вернул меня к реальности своим вопросом. И сколько нужно времени и денег, чтобы развернуть производство? Не волнуйся, ответил я. Я направлю к тебе человека, с которым вы обсудите все вопросы. Он уже следит за финансами и подсчитывает, сколько потребуется денег для старта. А пока...» Я бросил взгляд на Анастасию, которая выглядела слегка уставшей, но при этом и безмерно довольной. «Мы с сестрой поедем домой. Думаю, она заслужила отдых после такого дня. Дела подождут». Галицин кивнул. Его лицо снова озарилось широкой улыбкой. «Конечно, конечно!» — воскликнул он, хлопнув меня по плечу. «Но не забудь, Максим, впереди у нас большие дела!» «Не забуду!» — усмехнулся я, пожав ему руку. Мы с Анастасией попрощались с главным модником столицы и направились домой. Настя шла рядом, держась за мою руку, и время от времени бросала на меня взгляды, словно хотела что-то сказать, но так и не решилась. Вскоре мы добрались до дома, и я, проводив сестру до ее комнаты, направился к себе. Долгий день, который должен был закончиться показом, совершенно неожиданно обернулся захватом чиновника и беготней по столице. Но мне это нравилось, я был в своей стихии. Магия раскрывала передо мной новые возможности. Очень сомнительно, что без нее мне бы удалось так легко проникнуть в дом чиновника и все сделать тихо, так чтобы никто не пострадал. Правда, в этом отчасти вина охраны. Они не предусмотрели столь наглых действий со стороны неприятеля. Впрочем, я не жаловался. Когда я вошел в свою комнату, усталость уже начала накатывать на меня, но я знал, что мне нужно кое-что обсудить. Позвав Милу, я уселся за стол. «Молодой господин, вы звали меня?» Мила вошла в комнату, как всегда бесшумно, слегка поклонившись. Ее руки нервно теребили подол платья, а глаза смотрели на меня с тревогой, словно она ожидала чего-то плохого. Я усмехнулся про себя. Вот уж привычка у нее — всегда ожидать худшего, хотя за все время нашего знакомства ничего и близко к этому не было. «Мила», — начал я, стараясь говорить спокойно и непринужденно, — «ты никогда не думала сменить работу». На этих словах ее лицо побледнело, а руки мгновенно сжались в кулаки, хватаясь за фартук так, словно он был ее последней надеждой на спасение. «Молодой господин», — ее голос дрожал, — «я я что, плохо выполняю свою работу? Вы, вы хотите меня уволить?» «Нет, мило что ты!» Я поднял руку, чтобы ее успокоить, понимая, как на самом деле звучал мой вопрос. «Да уж, немного неудобно вышло». «Ты самый надежный человек из всех, кого я знаю. Ты всегда все делаешь идеально, и я безумно тебе благодарен за это. Увольнение? О чем ты? Наоборот, я хочу предложить тебе кое-что лучше. Как можно отказаться от такой замечательной служанки?» Мила замерла. Ее страх на мгновение сменился растерянностью. Она явно не понимала, к чему я клоню. «Я хочу предложить тебе должность управляющей в отеле которую я планирую открыть», — сказал я, внимательно наблюдая за ее реакцией. Мила поначалу не поняла, что я говорю ей. Ее лицо по-прежнему выражало смесь страха и непонимания. Но затем, когда до нее дошел смысл моих слов, ее глаза расширились от удивления, а щеки залились краской. — Управляющий? — прошептала она, едва не выровняв фартук из рук. — Но Но я ведь просто служанка. я. Я никогда не управляла ничем. Как я смогу? Не волнуйся. Сказал я, взяв ее за руку. «Ты прекрасно справишься. Понимаешь, твои костюмы понравились аристократам, очень понравились. И вскоре будет много заказов. Я уже нашел человека, который будет заниматься финансами, но мне нужен кто-то, кто будет следить за пошивом и обучать девушек тому, что ты умеешь. И этот кто-то — ты. Ты всегда мечтала шить мило. И теперь у тебя будет шанс не просто заниматься любимым делом, но и возглавить целое ателье». Мы можем обговорить и воплотить твои идеи». Мила замерла, ее лицо залилось еще более ярким румянцем. Я прекрасно мог понять, что это чуждый для нее мир, и подобное кардинально изменит ее жизнь. Ну уж, если кто-то в этой столице и достоин лучшего, то это она. В этом я не сомневался. «Я... я всегда думала, что буду служанкой всю жизнь», пробормотала она, опустив голову. «Не знаю, как я справлюсь с такой ответственностью и... «Я не хочу, чтобы мы перестали видеться, молодой господин. Я не готова к этому». «Мы будем видеться, мило». Тепло и ободряюще улыбнулся я. «Ты можешь жить здесь, в поместье Темниковых, как и раньше. Просто теперь ты не будешь служанкой, а станешь управляющей ателье, которое делает костюмы для столичных аристократов. Ты будешь руководить пошивом, обучать девушек, осуществлять свою мечту. Это шанс для тебя, мило». «Потенциал у тебя огромный, и я хочу, чтобы ты раскрыла его. Ты заслуживаешь большего, чем просто помогать мне с бытовыми вопросами». Она смотрела на меня и явно не знала, что сказать. «Я... я просто не могу поверить», — прошептала девушка, опустив взгляд. «Мила, я слегка наклонился вперед, чтобы привлечь ее внимание. «Это работа больше, чем просто возможность. Это твой шанс. Не торопись с ответом, подумай». «Когда здание ателье будет готово, сходи туда, посмотри, познакомься с работницами. Вот адрес». Я быстро черканул карандашом на клочке бумаги адрес и протянул его миле. Она взяла листок, прижимая его к груди, словно это был какой-то драгоценный подарок. «Спасибо, молодой господин», — прошептала моя слуга. Ее голос дрожал от эмоций. «Я... я подумаю». «Не спеши», — кивнул я. «И да, если решишься, никаких больше молодых господинов. Просто Максим. Договорились?» Она кивнула, слегка поклонилась и все еще, сжимая листок с адресом, покинула мою комнату. Я проводил ее взглядом, чувствуя, как усталость все сильнее наваливается на меня. Наконец, оставшись один, я медленно потянулся и снял рубашку, бросив ее на стул. День был слишком длинным, слишком насыщенным. Я рухнул на кровать, чувствуя, как наконец могу расслабиться. Сон подкрался быстро, забирая меня в свои объятия.